Глава 33. Господа авантюристы на полном скаку. Данил, не увлекаясь, держался шестидесяти километров в час. Новенький Урал тянул ровно и мощно, дорога летела под колеса сплошной бесконечной лентой, и мир казался беспечальным, но на самом деле наступил самый поганый, тягостный и опасный отрезок. За спиной покоились тонны золота, А машина корявого нагружена еще тяжелее. Они прикованы к грузовикам великолепнейшей мишени, как старинные каторжники к ядру. Отчего-то вдруг нахлынула болтливость. Видимо, организму требовалась разрядка после всего, и Данил, чуточку злясь на себя за то, что никак не может остановиться, говорил, не отрывая взгляда от дороги. «Беда ваших шефов лагун». В том как раз и состоит, что у них оказалась психология мелкой шпаны. Иначе не начали бы играть в стародавних кладоискателей. Господи, ну кто так делает? Карбонарии какие-то. Серьезный человек нагнал бы сюда батальон ничего не подозревавших солдатиков, выкопал золото в три часа и вывез под охраной бронетранспортеров совершенно открыто, пожал бедным археологам руки... и сунул в карман по толстому конвертику. А потом бесцветным голосом спросил лагун. Напичканный болеутоляющими, с рукой на перевязи, он имел вполне товарный вид. Ну, разве что был бледен, да сунулся как-то моментально. Глаза потухли. Немного поломав голову, Данил нашел прекрасный способ транспортировки. Бесценного пленника обвязали вокруг талии нейлоновым канатиком и примотали к сиденью. Потом на него старательно натянули камуфляжную куртку, и со стороны, даже загляни кто в кабину, совершенно незаметно было, что археолог-любитель прочно привязан, а его левая рука прихвачена куском того же канатика, К левой же щиколотке. Правая рука у лагуна не действовала, но Данил опасался даже теперь, прекрасно помнил, на что способен этот битый волчара. Лара, сидевшая у правой дверцы, бдила с гюрзой на коленях, и полковник то и дело опасливо на нее косился, особенно когда она принималась задумчиво вертеть тяжелый, украшенный оскаленной змеюкой пистолет. Потом... Данил правой рукой сунул в рот сигарету. — Ну, это азбука. Клад попал бы в закрома родины, а вскоре тихо и незаметно испарился бы из них. Ваши паханы остались бы честнейшими людьми. Поди, усмотри за закромами в нынешние безумные времена. На худой конец можно было свалить все на какого-нибудь среднеответственного дурака, пропавшего без вести за границей. Мало было примеров. Не умеешь воровать, не берись. Это серьезное дело. А этим дуракам от чего-то взбрело в голову, что разбогатеть нынче может любой полудурок. Только от того, что он вхож в кабинеты. Думаете, я не понимаю. Устало огрызнулся Лагун. Вообще-то были серьезные шансы. Не спорю, великодушно согласился Данил. — Одну ошибочку допустили. Не сумели меня грохнуть. Впрочем, и без меня все у вас погорело бы. Именно из-за мелкого пошиба этой столичной троицы. Профессионализм отнюдь не в том, чтобы полить налево и направо. Это и вас касается, кстати. Развели тут чикагские нравы, колода армейская. — Конечно, легко вам теперь строить супермена. И я не хвалюсь. Просто провожу разбор полетов. А любезничать с вами нет ни малейшего желания. Мне, правда, нужно доставить вас целым и невредимым, но это еще не значит, что я обязан сделать для вас путешествие приятным. Жалко, что вас так рано пришлось подстрелить. Я бы с великим удовольствием прогнал бы вас на пинках вокруг всей долины. Слушайте... «Скажите вы ей, чтобы не играла с пистолетом. Там же оба предохранителя автоматические. Прижмет покрепче рукоятку или спуск?» «Играйся дальше, детка», — безмятежно сказал Данил. «Можешь потыкать дядю стволом под ребрышком». «А вы садист. Глупость», — сказал Данил. «Мне просто поперек горла стоит сучня вроде вас. Так что подергайтесь». — Чем вы лучше? — Ангел нашелся. — Я не ангел, — согласился Данил. — Только я никогда не взялся бы за работу, где предстояло бы укладывать штабелями совершенно посторонних людей. Лагун повернул к нему бледное лицо, покрытое бисеринками пота, оскалился. — А если у вас встанет на дороге первый же пост? — Эти парни совершенно не в курсе. Они служат... — Я постараюсь пройти без единого выстрела. — Серьезно, — сказал Данил. — Но если вы мне соврали насчет группы подстраховки, и где-то попадется настоящая засада, я в крайнем случае подожгу грузовик, и сгорит он вместе с вами. Нейлон, конечно, легко плавится, но вряд ли успеете выскочить. — Я же сказал... — поморщился Лагун. — Вполне может оказаться, что есть еще кто-то, тайно меня контролирующий. — Даже наверняка, — кивнул Данил. — Ну, кто будет доверять козлу, которого держат на коротком поводке папкой с компроматом? — Только, к счастью для всех нас, они не могли стоять у вас над душой. Они где-то в отдалении. — Вы твердо уверены, что нет второго вертолета? Здесь в тайге нет. В Курумане вполне возможно. Вы хоть понимаете, что в Курумане вас обязательно перехватят? Да не ребенок, слава богу, сказал Данил. Значит, рассчитываете на свой вертолет? А вы не думаете, что его легко могут сбить? Весь район... На чрезвычайном положении. С утра сюда перебрасывают новые подразделения комитета. Из-за тахарцев. Интересно, а не ваши ли шефы все это спровоцировали? Мне об этом ничего не известно. Отрезал Лагун. Охотно верю. Интересно, а вы-то сами рассчитывали на долгую и счастливую жизнь после того, как сдали бы золотишко хозяевам? Что в самом деле рассчитывали? Я им еще нужен. Был. Хотя, признаться, некоторые сомнения посещали. Вот видите, — усмехнулся Данил, — разные у нас с вами команды, понимаете? Во второй машине сидит человек, двадцать лет отмантуливший на зоне. Но я совершенно уверен, что в спину он мне ни за что не выстрелит. Потому что соблюдает свои законы и живет с понятием. а ваша шпана с погонами и мандатами, в сущности, те же беспредельщики. Он глянул в зеркальце. Второй Урал катил следом, безупречно соблюдая дистанцию. Корявый, откровенно говоря, показавший себя в дороге к долине, совершенно бесполезным, теперь оказался незаменимым. Можно было при нужде посадить за руль Лару, но у нее нет никакого опыта в обращении с таким мастодонтом, привыкла к европейским легковушкам, битком набитым, всеми мыслимыми удобствами. Данил чуть сбросил газ. Далеко впереди дорогу перегораживала продолговатое пятнышко цвета хаки. Он всматривался, пока не сообразил, что это тот самый пост, где им с Ларой выпало изображать англичан. Только теперь они подъезжали к нему с другой стороны, изнутри. — Эти ничего не знают, — поторопился лагун. — Я в курсе, — кивнул Данил. — Но вы все равно ведите себя как можно естественнее. Я не супермен, но справлюсь с разленившейся пехотой, не ожидающей подвоха. И нехорошо ухмыльнулся. — В конце концов, кто сказал, что я обязан доставить вас с обоими ушами или некастрированным? — Ох, как бы, ох, как бы вы мне вмазали! — кивнул Данил, благосклонно улыбаясь. — Но у вас ведь была масса времени, а вы его использовали столь бездарно. — Ладно, молчать и приготовиться поясничать. Лара, если что, двинь его рукояткой по ране. Ему хватит. оглянулся через плечо, за сиденьем на предназначенной для спального мешка узенькой полочке лежала та самая жуткая штука, которую не смог идентифицировать Куруманский бич. Весьма неплохой гранатомет, не длиннее дробовика, с барабаном на двенадцать зарядов. Их время от времени используют герои триллеров, все верно, но это не придумка режиссера, а настоящее оружие — вот уже несколько лет, состоящие на вооружении иных импортных армий. Дальность, правда, не особенно большая. Пламени уступает, зато компактная бандура, что немаловажно. Но до чего не хочется полить в этих ребятишек? — По Посигнальте издали, — сказал лагун. Данил, бросив на него быстрый взгляд, нажал на клаксон. Тут же засигналил корявый — Сняв с руля правую руку, Данил прикрыл колени лагуна своей камуфляжной курткой, чтобы не видно было веревки. На нем самом была куртка покойного майора, без всякой брезгливости надетая из заимевшихся на ней погон и комитетской эмблемы. А звезды на погонах вполне соответствовали званию, стоявшему в полученном от Ростислава удостоверении. Уралы шли к препятствию на тридцати, Непрерывно в сигнале. Когда оставалось метров двести, стоявший поперек дороги УАЗик зачихал чадным дымком, отъехал на обочину, освобождая проход. Сосенки лежали на прежнем месте, но для Урала это не препятствие, и Данил, переключив на первую передачу, пополз чуть ли не шагом. Темно-зеленый мамонт, колыхнувшись пару раз, с хрустом ломая необрубленные ветки, проехал по деревцам, остановился метров через десять, чтобы и корявый миновал препятствие. Чертовски хотелось вдарить по газам и умчаться, но этого-то как раз и нельзя. В палатке рация, уазик на ходу, у них шесть автоматов, и святая вера в то, что выполняют тут воинский долг. Давишний старлей, стоявший в обществе двух своих подчиненных, но того, что до визга восхищался Ларой, Данил среди них не увидел, видимо, дрых в палатке с остальными. Был сначала спокоен, с равнодушием, испокон веков отличавшим солдата, таращась на проплывавший мимо высоченный грузовик, но потом всмотрелся, благо стекло в дверце было опущено, узнал Данила, Лару, И невольно шагнул к машине, помаленьку обалдевая. Правда, за оружие он и не думал хвататься. А автомат висел на плече только у одного из солдат. «Эй, мистер!» — крикнул он по инерции. Данил уже распахнул дверцу и шагнул ему навстречу. «Что за херня? Отставить разговорчики, старший лейтенант!» — рявкнул Данил на чистейшем русском. «Марш ко мне! Часовым оставаться на местах!» Старлей подбежал, уже заметив и погоны на куртке, и пистолет на боку. Данил, вытащив удостоверение, сначала долго держал перед глазами у парня обложку, чтобы тот успел прочитать пару раз, потом раскрыл, держа левой рукой. Правой он успел бы выхватить пистолет в секунду. Заслониться этим обормотом, хоть и не хочется жутко, у корявого автомат в кабине... Если офицерик попадет в заложники, его орлов удастся разоружить без особого труда? Но нет, обошлось. Старлей завороженно, прочитав все, что было написано на обеих сторонах корочек, неловко отдал честь. — Дела, товарищ майор. А как же это? — Ну, голуба моя, — сказал Данил барственно насмешливо, — вы что, в строй, батя, служите? — Такие вопросики! — — Извините, товарищ майор, а часового на пост? — сказал Данил, моментально меняя тон на сухоприказной. — Машину на прежнее место. Старлей обернулся, яростно замахал рукой. Тот, что с автоматом отошел на обочину, второй полез в кабину. — Пойдемте, — сказал Данил. — Взгляните на полковника. Распахнул дверцу. Встал меж офицериком и палаткой, на всякий случай. Старлей даже не пялил глаза на Лару. Так был удивлен и удручен видом своего отца-командира, которому ничуть не приходилось напрягаться, чтобы изображать жертву неизвестного рокового несчастья. С рукой на перевязи, в деревянной позе, из-за незаметных постороннему глазу веревок, с бледным, даже синеватым лицом, лагун смотрелся, как тень отца Гамлета — или единственный, уцелевший после жуткой рукопашной с целым туменом тахарцев? — Так как же это? — выпятил глаза лейтенант. Данил побыстрее уцапал его за локоть и отвел в сторону. — Вам что, не сообщали сводку? — Да нет, никто на связь не выходил. — Разгильдяи, — сказал Данил. — Ни на кого полагаться нельзя. — Несите рацию сюда быстро, — «Живо, мать твою!» Старлей опрометью кинулся к палатке. Данил прошипел вслед. «Подчиненным ни слова!» Рация оказалась новенькой, какой-то новой модели. Данил таких уже не застал, но смог бы при нужде с ней обращаться. Преспокойно взял из рук растерянного Старлея зеленый ящичек в футляре из прочной пластмассы с чешуйчатой антенной, поставил на сиденье рядом с увечным полковником. — Товарищ майор, мне с вами цацкаться некогда, — сказал Данил безапелляционно. — Когда в тайге такое? — глянул на часы. — Ждать будете ровно два часа. Если к этому времени не подойдут бронетранспортеры с дозиметристами, грузитесь в машину и дуйте в курман в распоряжение штаба. пока не окажетесь в курмане, ничьих приказов не выполнять, ни с кем не контактировать. А и вот еще что. Он доверительно понизил голос. Дозиметры у вас есть? Ни одного нету. Вы вот что, постарайтесь-ка эти два часа носу под открытое небо не показывать. Часовой пусть сидит в машине. Мало ли что. Вам всем еще детей мастерить? «Понятно?» «Так точно, товарищ майор!» Глаза у старлея стали обреченно тоскливыми. «То есть непонятно, но ясно!» «Замечательно сформулировано!» — сказал Данил. «Носу не высовывайте!» «Идите!» И запрыгнул в кабину... Не сомневаюсь, что бравые ребятишки дернут отсюда не два часа спустя, а через полчасика едва обсудят положение и сообразят, что их непосредственный начальник едет, судя по всему, примехонька, в госпиталь, а наезжий майор со многими личинами, несмотря на грозное удостоверение, им, в принципе, не командир. А потому нарушение его приказа никак не подходит под нарушение устава. Страх перед радиацией едва ли не самое жуткое пугало нашего беспутного времени. Ручаться можно. Уж минут через десять Старлею покажется, что он чувствует тошноту, головокружение и общую вибрацию организма. Отъехав с километр, Данил остановил грузовик и решительно вылез из кабины. В свое время он про себя посмеялся над Ростиславом, заставившим прихватить футляр с кое-какими причиндалами, но теперь признал правоту бывшего сослуживца. Достал детектор и медленно пошел вокруг машины. Поиски отняли минут двадцать и увенчались полным успехом. Одна пластмассовая полусфера на магнитике была прилеплена в кузове возле двери в его машине, Вторая такая же отыскалась в грузовике корявого под приборной доской. Мычки. Данил хотел было зашвырнуть их в тайгу, но, поразмыслив, спрятал в карман. А этот поганец меня совращал, пожаловалась Лара, когда Данил влез в кабину. В смысле? Внушал? Умильным голоском, что нам все равно не прорваться из тайги, что я молодая и неопытная, не представляю всей серьезности ситуации, и потому он со мной обязательно поделится, если я его развяжу и отдам пушку, или хотя бы пристрелю вас обоих и поведу грузовик в Куруман. Данил посмотрел на лагуна, и тот непроизвольно дернулся в сторону, зашипел от боли, прямо-таки... сладострастно взяв его за кадык данил процедил будешь еще приставать к девушке ухо отрежу ты чему детей учишь сучий потрох слегка сжал пальцы отпустил и улыбнулся а ведь вам и в самом деле не доверяют гер оберст иначе не пришлепнули бы в машинах эти безделушки видите Он надел наушники и послушал эфир. Рация была включена, стояла на приеме. Ничего, только далекий женский голос бубнит что-то про метеообстановку в районе Чебайкита. Это на север отсюда, восточнее Курумана. Оставив рацию на той же волне, Данил поставил ее на пол, под ноги, вывернул громкости до предела, благо не было смысла жалеть чужие аккумуляторы, и тронул машину. Через час с лишним они въехали в деревеньку, где ночевали. Огромные грузовики неспешно прокатили по главной и единственной улице, возвышаясь над домишками, побрехивали собаки, никто не обратил на них внимания, да и не было никого ни на улице, ни в огородах. Только дедок, обстругивавший какую-то жардину, у крыльца поднял голову, глянул равнодушно, как на пролетевшую ворону. Комитетский уазик с эмблемой стоял на прежнем месте. Теперь при дневном свете Данил увидел над крыльцом флаг с черепом и костями. Благородный пиратский штандарт, судя по виду, был изготовлен кустарным способом из портянки. Солдатики от безделья развлекались, как умели. Один сидел на крылечке, поставив автомат меж колен, и смотрел на остановившиеся грузовики блаженно пьяным взглядом. Данил спрыгнул, повесил на плечо Барусову без шумку и пошел к крыльцу. Солдату было лет двадцать пять. Судя по синевшим на могучих плечах татуировкам, видывал виды, прежде чем подался в контрактники. Он снизу вверх уставился на Данила, подумал и спросил, «Ты кто?» «Майор из центра», — миролюбиво сказал Данил. «А пароль знаешь?» «Ну, какой у них тут в деревне мог быть пароль?» Данил пожал плечами и честно сознался. «Не знаю». «Я тоже», — сказал часовой. «Пить будешь?» «Да можно бы», — сказал Данил. «А ребята где?» «Кто где?» — исчерпывающе разъяснил часовой. «Кто за брашкой, кто спит?» «Летеха ужрался». «Иди, там осталось». «Узнаю широту русской души», — сказал Данил. И выстрелил в него из предназначавшейся для Валентина авторучки. Туманная струя газа моментально растаяла, и часовой стал расслабленно заваливаться со ступенек. Данил, задержав дыхание, — подхватил его, бережно уложил рядом с крыльцом и надел на шею ремень автомата. Вошел в избу. Там была одна единственная большая комната, голая и пустая. Должно быть, солдат поселили в пустовавший дом. Из мебели имелись только небрежно разложенные спальники. Рация стояла в углу, контрольная лампочка светилась зеленым, повсюду валялись консервные банки, споротые и пустые, окурки, парочка автоматов, бушлаты. Поперек спальника храпел лейтенант, завалившийся навзничь. Вот так оно и бывает. Хуже нет, когда человек держится, держится, а потом решит развязать. Начинается такое, что хоть святых вон выноси.